По приезде прямо в Петерговский дворец граф передал императрице донос Бергера, но с яркой окраской собственного изобретения. По его рассказам, в поручении Натальи Федоровны должно видеть ясные указания на существование заговора, в доказательство чего приводил известную всем связь Лопухиных со старой русской партией. Напомнил, что в Суздальской волости Степана Васильевича скрывались соучастники в деле царевича Алексея, что Лопухины отличались преданностью брауншвейгской фамилии до такой степени, что Наталья Федоровна даже и не хотела являться ко двору, хотя и состояла стад с дамой, и что фамилии Лопухиных, Головкиных и Бестужевых находились постоянно в самых дружеских сношениях с австрийским послом Дебатой. Указав на все эти выводы, Лейб-медик напомнил государыне на личное участие Алексея Петровича в деле царевича Алексея и накинул подозрительную тень на постоянную защиту интересов бывшей правительницы вице-канцлером. В конце доклада граф попросил у государыни разрешения на заключение Лопухиных и графини Анны Бестужевой на осмотр всех бумаг у обоих братьев Бестужевых и, наконец, на их арест. «С Лопухиными и санной Анной Бестужевой делай, как знаешь. Осмотри бумаги гоф маршала но запрещаю тебе всякое насилие относительно вице-канцлера», решительно проговорила Елизавета Петровна, напуганная, но не забывшая, однако ж, личной вражды лейб-медика к Алексею Петровичу, его постоянных острот и насмешек и, наконец, знавшая тайные побуждения графа из его собственных депеш». Граф, удовлетворившись решением, не настаивал относительно Алексея Петровича в полной уверенности, что пыточное исследование в его руках доставит ему возможность накинуть петлю на шею врага. Когда государыня с листоком вышли из кабинета, то все заметили в ней перемену. Побледневшая с испуганным взглядом, она приказала приготовить себе карету, в которой и уехала, не сказав окружающим, куда и зачем. «Что такое случилось?» – спрашивали встревоженные придворные друг друга. «О чем говорил лейб-медик и куда они оба уехали?» Приехав в Петербургский дворец, государыня снова очень долго наедине говорила с Листоком, который с озабоченным и таинственным видом переговаривался потом то с Александром Ивановичем Шуваловым, то с князем Никиты Юричем Трубецким.